И вот все покатилось, набирая ритм и взволнованность. На мне сходились нити доброго десятка людей, вовлеченных в инерцию разматывающегося сорокалетнего воспоминания. Все крутилось, неслось и развивалось с таким напором, организационным рвением, что не оставляло никаких сомнений, что раньше все эти люди тем или иным путем были связаны с прессой. То и дело приходилось прерывать, казалось, нескончаемый вал, интервью, и снова и снова снабжать участников поиска дополнительными данными о деревне. Все мои старания самому связаться с Яном, дозвониться до него, оставались бесплодны. Его телефон был нем. Горничные по этажу и администратор гостиницы пожимали плечами. Был вчера. Полдня говорил по телефону и даже обедал в номере. А вот потом, не знаем, не видели, должно быть, уехала однако номер числится за ним, появится. С более или менее размеренной рабочей жизнью артист российского театра, приехавшего в Польшу с творческим отчетом, было блистательно покончено. Но даже в этой сгустившейся вокруг меня атмосфере совместная работа с польской прессой все еще продолжала катить, но не столь благостно. Ограниченность во времени, несколько повышенный организационный пыл и сама необычность поиска не замедлили сказаться. Двумя днями позже, в шумном вестибюле гостиницы, увидев меня издали, Ян пошел мне навстречу. — Иннокентий, вы не могли бы уделить нам несколько минут? Неприятно кольнуло и насторожило, что после моего имени Ян не сказал уже ставшее эпитетом обращение его ко мне слово «дорогой». Андрей и Ян из тех прекрасных, гибких, высшей степени серьезных людей, которые окружали нас в Польше. Андрей всегда тонок, общителен, остроумен, мил. Несмотря на некоторую наметившуюся полноту, изящен, подвижен. По-русски говорит «превосходно», вызывая наше постоянное восхищение и легкое демонстрации той дополнительной прелести красоты нашего языка в обычных бытовых разговорах, которая под силу лишь иностранца. А сейчас, ни разу не взглянув в мою сторону, он сухо, без всяких предисловий начал. Я сожалею. Однако некоторые детали требуют уточнений. Этот несуразно огромный лист бумаги, он кивнул на лежащую перед ним карту, не позволит ничему ускользнуть от нашего недремлющего глаза. я упорно молчал. Помелькнуло ощущение дискомфортности. Но лишь промелькнула и я все еще пребывал в состоянии обласканного идиота и не мог взять в толк, что, собственно, уже происходило.